нашей церкви обвенчаемся, возьмем свой кусок земли, мать с нами, ты, хорошая, мать любить тебя будет. Этот чернявый-то, какой с о ч к а т ы м приезжал, к о к т и в кажись, пусть к о п т е в Он сказал на ухо, у него да невеста есть межевом, у тебя, значит, славная, работная, а я-то с чего? — ч о тебе говорил чернявый, не хочу знать. Хочу твоего согласия. И молчи теперь, собирайся. — Прямо сейчас, что ли? Не сходя с места. — Да что ты меня на холоду-то держишь? Я вся голая. Она вздрогнула плечами, спрятала свои руки у него на груди и сама прижалась к нему. Я схожу, оденусь и приду, прямо вот одной ногой. — Нет, матушка а н и с я даже не заикайся. Он дотянулся до вешалки, снял свой полушубок и, заслоняя перед нею двери, накрыл ее, держа возле себя. Теперь они были соединены одним теплом, одним дыханием и одной тайной близостью. Утром после нарядов с е м ё н зашел в кабинет к управляющему. Но Троицкого не было, а на месте его сидел конторщик Укосов, и переписывал в тетрадь расположении шахматных фигур на доске. При появлении агронома вскочил, карандаш сунул за ухо, поправил повязку на горле. — Николай-то, Николаевич, приехали, вечером еще. А вы, Семен Григорьевич, в шахматах понимаете? Жалко. А то бы он-то. — Да с Ефимом Чугуновым пошли к мосту ружья пристреливать. С вечера на уток налаживаются, меня не берут. Да и, конечно, прижмет так-то, вскрадив, с ю дичь распугаю. Укосов, прикрываясь ладонью, и красней начал глубоко и заходно кашлять. С Троицким и кладовщиком Чугуновым с е м ё н встретился на берегу Мурзы, у разобранного, чтобы не унесло моста. Оба они были в высоких сапогах и безрукавых шубейках, подпоясанной п о т р о н т а ш а м и Густая борода у Ефима задорно взъерошена, глаза и белые зубы в черной заросли сияли. На каждом плече его висело по ружью. Троицкий тоже был возбужден, дышал часто и разрумянился. В руках держал пробитую дробью шапку. Идя навстречу Огородову, бросил шапку Ефиму ч у в н о в у и тот ловко поймал ее, надел на кулак и опять же ловко покрутил ею. «Здорово, агроном!» Троицкий высоко занес правую руку и смаху ударил ладонью о ладонь Огородова. «Утка пошла, Григорьич! Небось, слышал, а? Может, и ты с нами?» Троицкий говорил громко, весело, широко махая своими длинными руками. «Ефим, возьмем агронома?» «Дичи на всех хватит, ружье найдем. По рукам, что ли?» — Не до того, Николай Николаевич. Да что у тебя? Опять мировые проблемы, опять мужицкие судьбы. — Да ты оглянись, г р и г о р ь е и ч проснись. Боже милостивый, сколько солнца, н е б о воздуха, утренняя зойка у озера, а ночью костер в котелке уха с дымком. Тяжел ы й брат, по колено в землю ушел. Землей живем, Николай Николаевич. Положим, что и землей. Так что ж теперь, залепить ей у глаза? «Да нет, как не поверни, т е м и н сибиряк, темен, глух, неотзывчив, как сама стыла и земля его, к о т о р ы й он вечно и бесплодно ковыряет, а потом смиренно ложится в нее сам, не зная и не интересуясь, зачем приходил на этот прекрасный белый свет. Но отдохни от своих скорбных гимнов, распрямись, а! Ефим, лети за ружьем!» Но Ефим не тронулся с места, зная, что агроном не согласится на охоту. Стоял, слушал управляющего с показным вниманием, хорошо разумея его и угодливо похохатывая. Огородов уже не терпелось поговорить о своем, и он строгим взглядом оборвал смех Ефима, немного смутился и сам Троицкий. — Ну, ладно, ты, Ефим, ступай-ка за кустики, д да о заряжай, а я сейчас. — Что-то случилось, с е м ё н Григорьевич? Я тут о к р е с т ь я н е н е нашим так это, шутя, не в счет, мало ли. Уезжаю с фермы, Николай Николаевич. Да я ведь птичка на привязи, только домой. Совсем, конечно. Так-так, значит, надумал. А жаль. У нас ведь хорошие перемены ожидаются. Оттого я и весил, извини покорно. Вот вызывали в управу и повелели готовиться. К осени здесь откроем сельскохозяйственную школу. Думаю, ты бы весьма пригодился.